О дочерях она говорила дважды, и оба раза в ясном уме. Возможно, она в этом права, а может, помешалась на этом из-за того, что здесь умер любви ее сестры, когда ей было четыре годика. Илза заблевала борт моего автомобиля, когда мы вернулись. Ей было так плохо, что она едва смогла идти. Она могла что-то съесть или перегреться на солнце. «Послушай, ты не хочешь рисковать, я тебя понимаю. И вот что тебе нужно сделать. Посели обоих дочерей». В хорошем отеле с круглосуточным обслуживанием номеров, где консьерж всегда готов выполнить любую прихоть жильца. Я рекомендую риц Карлтон. «Обеих?» «Мелинда не сможет», — Лайерман отправил в последний кусочек лазани. «Ты не способен взглянуть на ситуацию объективно, мучачо». «Но, Лайерман, этот благородный, благородный негодяй, тебе пока не, не за что меня благодарить. Направить тебя на путь истины. Не могу допустить, чтобы ненужные тревоги украли у тебя счастье». И, боже милосердный, ты же должен быть счастлив. Знаешь, сколько людей на западном побережье Флориды пошли бы на все выставки в Палмавеню? Вайерман, только что сказал, боже милосердный, не меняй тему. Выставку мне еще пред... не предложили. Предложат. Они привезут сюда типовой контракт не для того, чтобы игрушки играть. Так что слушай меня. Ты слушаешь? Конечно. Как только будет объявлена дата выставки, а она будет объявлена, тебе придется заняться тем... чего ждут от любого вновь засветившегося художника. Своей раскруткой, интервью, начиная с Мэри Эйр и заканчивая всеми газетами и шестым каналом. «Если они захотят обыграть твою ампутированную руку, это только пойдет на пользу». Он вновь и руками рамку и проговорил. Эдгар Фримонтл врывается на художественную сцену солнечного берега, как Феникс, восставший из дымящего пепла трагедии. «Покури вот это, Амиго!» Я ухватил себя за промежность он не смог сдержать улыбку. На вульгарность Лармана внимания не обратил. Его понесло. Твоя ампутированная браза станет поистине золотой. Ларман, ты циничный влюбок. Похоже, последний он воспринял как комплимент. Кивнул и величественным махом руки отвел в сторону. Я стану твоим адвокатом. Ты отбираешь картины для выставки. Нануцци консультирует. Нануцци расставляет картины на выставке. Ты консультируешь. Логично? Пожалуй, если до этого дойдет. Будь уверен, дойдет. И Эдгар, последнее, но не по значению. Тебе придется обзвонить всех, кто тебе дорог и пригласить на выставку. Но, да, он наставил на меня указательный палец. Всех. Твоего мозгоправа, твою бывшую, обеих дочерей. Твоего Тома Райли, женщину, которая занимается с тобой, Кэтрин Грин. Я даже смутился. Вармен, Том не приедет ни за что. Пэм тоже. И лимба Франции. У нее стрептококковая инфекция. Уарман будто не слышал. Ты упоминал адвоката. Уильям бозман III, Боузи. Пригласи его. И разумеется, маму и папу. Сестер и братьев. Мои родители умерли. Я был единственным ребенком. Боузи, я кивнул. Боузи приедет. Но только не зови его так, Уарман. Во всяком случае, в лицо. Назвать другого адвоката Боузи? Ты думаешь о критин? Он задумался. Я выстрелил себе в голову и не смог отправиться на тот свет, так что на этот вопрос лучше не отвечай. Я слушал в полуха, занятый своими мыслями. Впервые в жизни я понял, что могу устроить светский прием в моей другой жизни, и люди, возможно, придут. Идея завораживала и пугала одновременно. «Они все могут приехать, знаешь ли», — предложил Вайерман. «Твоя бывшая, твоя укатившая на край света дочь, твой суицидальный пугалцер...» «Подумай об этом. Колпа мичиганцев. Они из Миннесоты». Он пожал плечами, сплеснул руками, показывая, что для него все одно. Мичиган или Миннесота. Для парня из Небраски выглядело слишком уж заносчиво. «Я могу арендовать самолет?» — сказал я. «Гольфстрим. Снять целый этаж в Ридскарлтоне. Устроить банкет. Почему бы и нет?» «Совершенно верно», — он хмыкнул. «Исполни роль голодающего художника». «Да», — согласился я. «Повешу табличку за окном». «Готов работать за три И мы оба расхохотались. Поставив тарелки и стаканы в посудомоечную машину, я вновь повел его наверх, но лишь для того, чтобы сделать с десяток цифровых фотографий больших незатейливых крупных планов. За всю жизнь удались только несколько хороших снимков, и все случайно. Я ненавижу фотоаппараты, а они, похоже, отвечают мне взаимностью. Покончив с фотосессией, я сказал Вайерману, что он может идти к... «Домой и сменить Энн Мэри». Уже стемнело, и я предложил отвезти его на Малибу. «Лучше пройдусь. Свежий воздух пойдет мне на пользу», — он указал на картину. «Можно взглянуть?» «Знаешь, я бы не хотел», — ответил я. Я думал, что Вайерман будет протестовать, но лишь кивнул и спустился вниз, чуть ли не в, поп... чуть ли не в припрыжку. Походка у него стала пружинистой, и я точно знал, что мое воображение тут ни при чем. Он подождал меня у двери и сказал, позвонил утром на Нутсе. «Под лежачий камень вода не течет». «Хорошо, а ты позвони мне, если появятся кое-какие изменения в твоем С запачканной краской рукой». Я указал на его левый глаз. Вайерман улыбнулся. «Ты узнаешь первым. А пока мне достаточно головы, которая не болит». Улыбка поблекла. «Ты уверен, что боль не вернется? Я ни в чем не уверен». «Да, да, это свойственно людям, верно? Но спасибо и за старание». И прежде чем я сообразил, что происходит, он поднял мою руку и поцеловал тыльную сторону ладони. Поцеловал мягко, несмотря на щетин над верхней губой. Потом сказал «Адьёс» и вышел в темноту, оставив за собой лишь дыхание, заливы и шепот ракушек под домом. Но тут же на них наложился новый звук. Зазвонил телефон. Звонила илза поболтать. «Да, с учёбой у неё полный порядок, да, чувствует она себя хорошо».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 Не говоря уж о том, что ими можно просто любоваться. Я тебе очень признателен, цыпленок. Как думаешь, твоя сестра сможет приехать? Знаешь что? Я думаю, она приедет, не упустит возможность посмотреть, чем ты так заинтересовал знающих людей. А тебе напишут восторженные рецензии? Мой друг Варвинг считает, что да, однорукий художник и все такое, просто у тебя хорошо получается по пуле. Я ее поблагодарила, потом перешел к Карсону Джонсу, спросил, знает ли она, как у него дела.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 Договорилась о том, что начнет подменять пастор в одной из церквей Резоны. Позже, чем намечалась. И это хорошо. Когда она произнесла последнюю фразу, из голоса ушли все эмоции. Ильца заговорила, как совершенно незнакомая мне взрослая женщина. Поэтому вместо того, чтобы закончиться в середине мая, турны продолжатся до конца июня. Они будут выступать на Среднем Западе, и заключительный концерт дадут в Коровьем дворце. Коровий дворец, скрытая арена, вмещающая порядка 12 тысяч зрителей. «Сан-Франциско». «Как большие, а?» Это была моя фраза, которую я произносил, когда Илли и Лин еще девочками устраивали в гараже балетное супершоу. Но я не мог вспомнить, чтобы в ней звучало какая-то грусть сочетание сочетании с сарказмом. «Тебя тревожит отношение твоего парня и этой Бриджит?» Это без запинки ответила Юза. «Он говорит, что у нее отличный голос, и ему повезло с партнершей. Они теперь поют вместе уже одну, не одну, а две песни».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 Вот потому я и звоню. Я люблю тебя, Папуля. Я тоже тебя люблю. И сколько раз, когда Нана задавал этот вопрос, 12 лет тому назад, 15, значение это не имело. Ответ я помнил: миллионы один под подушкой. Потом я попрощался, положил трубку и подумал, что убью Карсона Джонса, если он причинит боль моей дочке. Мысль это заставила меня улыбнуться. Сколько отцов думали о том же и давали такое обещание? Но из всех этих концов, возможно, только я и мог убить безответственного, обижающего дочь ухажера несколькими взмахами кисти».